Юлия Арниева. Вайлет из минчивыми тропами. Глава 1. Не, Толь, не получится. Димк только что позвонил, успевает заехать. Надо в магазин сбегать. У меня в холодильнике мышь повесилась. Ужин приготовить и племяшкам подарки купить. Да, в субботу встретимся. Отключив телефон, я некоторое время невидящий пялилась в экран монитора. составляя оптимальный маршрут к дому, чтобы по пути зайти в продуктовый магазин и заглянуть к рукодельнице. Мои любимые племяшки, умилые мастерицы, опья в обожаемую тётушку и удивить красоток уже не так-то и просто. Придётся перерыть полки сверху до низу, чтобы откопать что-то стоящее. Остаток рабочего дня прошёл бесполезно для компании, но плодотворно для меня. на одном из любимых сайтов нашла отличную шерсть для вязания, а для Марии заказала изумительный набор для скрап-букинга. Его мне удалось приобрести по очень хорошей скидке. И стоило только часам на экране телефона показать 18:00, я, схватив сумочку, помахала рукой Наташке и Галине и выскочила из кабинета. Татьяна! Вы уже отчёт сделали? раздался за спиной недовольный голос Крыски Борисовны, вынуждая меня остановиться. А я ведь впервые за полгода вышла из кабинета не позже 9:00 вечера, и надо же мне было встретить нашу крымзу начальницу. Да, Кристина Борисовна, он у вас в почте и на столе в распечатанном виде. Проверю. процедила худая, бледная с сероватым оттенком кожи и вечно поджатыми в тонкую недовольную ниточку губами жена директора. Хорошего вам вечера, широко улыбнулась, поспешила к так вовремя открывшимся дверям лифта. И уже через 5 минут выскочила из прохладного холла офиса в раскалённое пекло на улице. Сразу почувствовав, как тонкая рубашка прилипла к спине, перебежав через дорогу, нарушая все правила движения, спряталась от палящего солнца под крышей остановки, замерла в ожидании автобуса. Недовольно сама себе под нос проворчала: "Приспичило этой машине именно сегодня сломаться. Весь месяц лил дождь, А на улице температура не поднималась выше 15. Девушка, там не четвёрка едет? прервала моё бухтение сухонькая старушка, укутанная в тёплую шаль. Да, бабушка, четвёрка, ответила, радуясь, что долго ждать свой автобус не пришлось. Из раскалённого душного кошмара я в буквальном смысле вывалилась. Поэтому до продуктового магазина добралось в считанные секунды. Надеюсь, у холодильников немного остудить закипающую меня. Обнаглевшим малолеткам сегодня точно в голову напекло. И эти 7-15-летних подростков, не слушая никого, врубили на полную катушку свою дурную музыку, которая скрипом, визгом, хрипом била по мозгам. и сопровождали бедных, невольно попавших в этот ад пассажиров на протяжении всего пути. Милая, глянь, что здесь написано. Памяти совсем не стало, очки свои дом забыла. прошамкал старческий голос слева, прерывая гневные мысли. Состав сметаны про честь? спросила, оборачиваясь в сторону говорившей старушки. С изумлением уставилась на бабульку в остановке и удивило меня не то, что она в тот же магазин зашла, а то, как быстро она до него добралась. Мне вот пришлось перебегать через дорогу. Ага, лукаво улыбнулась старушка, зябко кутаясь в шаль, проговорила. Срок не вышел. Нет, ещё 3 дня, но вот это будет лучше, произнесла достав самую дальнюю баночку, на которой была указана сегодняшняя дата изготовления. Вот, спасибо тебе, милая, поблагодарила бабулька, бережно уложив баночку в тележку, довольно шустро прошла к следующему прилавку. Через 10 минут заполошенного бега между рядами я совершенно забыла про старушку, про её странный пристальный взгляд. и многообещающую, я бы сказала, зловещую улыбку. Только у кассы, выгружая покупки, я почему-то невольно вспомнила о ней, когда между баночками с питьевым йогуртом обнаружила кожаный с тёмно-зелёными стеклянными бусинами браслет. Оглядев небольшой зал маленького магазинчика, пытаясь высмотреть ту бабульку, пожев плечами, сунула симпатичное украшение в карман, решив упаковать его вместе с другими подарками для племяшек. До лавки всё для рукодельниц от магазина всё для дома добираться было всего один квартал. Но выйдя из прохладного помещения, я недолго думая снова отправилась на остановку. Надеюсь, что в этот раз мне повезёт И в автобусе будет кондиционер, и не будет малолетних миломанов. В обычное время, когда в городе не слишком жарко, и я не подрежалась подработать за ослика и не загрузилась бы тяжёлыми пакетами. Я, конечно же, лучше прогулялась, тем более работая практически круглосуточно в офисе, мне это так редко удаётся. Но сегодня у меня долгожданный гость. которого я не видела, наверное, уже больше полугода. И где он? заворчала нетерпеливо притоптывая, поглядывала на дорогу, дожидаясь запаздывающий автобус. Вскоре обрадованно выдохнула, заметив выезжающий из-за поворота долгожданный транспорт. Девушка, позвольте помогу вам, предложил молодой человек, лет так на 15 моложе меня. соблазнительно улыбаясь. Хм, спасибо, улыбнулась в ответ, стараясь натужно не кряхтеть, забралась в переполненный автобус. Там, кажется, сиденье свободно, подсказал темноглазый брюнет, указывая рукой на действительно одно пустоещее место. Второе уже заняла старая знакомая бабулька. Я от туда ваш пакет отнесу. Угу. Ага, спасибо. Хмура отметила, заметив, что парень уже передумал за мной приударить и решил быстро ретироваться. Видно, пакеты у меня слишком неподъёмные. Такие необременённые семьёй девушки точно не носят. Что ж. Мне сейчас тоже не до оморных дел. Работы полно. Времени на отдых не хватает. А ещё мужика обслуживай. и недовольное борчание его слушай. Милая, обрадованно воскликнула старушка, стоило мне просочиться к удивительно в это время дня свободному месту в автобусе. Садись, здесь окно закрыто, не дует. Спасибо, поблагодарила мужчину, забирая у него пакет, поставила его себе под ноги и наконец обернулась к бабульке. Не видела вас на остановке. Рядом я стояла, возразила старушка в ответ, подливо всматриваясь в меня, близоруко щурившись. Настаивать на своем я поостереглась, уверенная, что кроме меня молодого до трусливого мужчины и двух девчушек лет тринадцати на остановке точно никого не было. Да и когда мы взобрались с битком заполненный автобус, старушка уже сидела, а значит, должна была сесть на другой остановке. Что, невозможно? Ведь она была в том же магазине, что и я, и просто не успела бы добраться. Господи, зачем я об этом думаю? Мысленно простонала у краткой покосившись на подозрительную старушку, Вдруг вспомнила она находки, вытащила браслет из кармана и спросила: "Не ваш?" "Нет, разве старуха такое может носить?" Покачала головой бабулька, вновь стянув сухонько и морщинистой рукой тёплую пуховую шаль на груди, пробормотала: "Красивый, и к сумчке твоей подходит." "Ну да, Вежливо улыбнулась, сжимая браслет в кулак, чтобы убрать его в карман. Но тихий, настойчивый голос старушки остановил. Красивый, чего не наденешь, вон как камни сияют. Позже. Примерь. Может, и не подойдёт по размеру. Потребовала старушка, честно признаться, немного напугав меня своей настойчивостью. Быстро взглянув в окно, с трудом сдержала вздох облегчения, заметив, что я почти приехала и скоро выходит. Искренне надеясь больше эту бабульку не встретить, застегнула кожаный ремешок на руке, чтобы только отстала. По размеру, буркнула, быстро вскакивая с места, с легкостью подхватила тяжелые пакеты, рванула к выходу и произнесла: «Прощайте». Хорошего пути, милая, ласковым голосом пожелала старушка. Я же, не оглядываясь, поспешила покинуть душное нутро автобуса, мечтая скорее оказаться как можно дальше от странной бабушки. Всего-то полчаса пожаре пешком, и я наконец дома. Быстро растолкав продукты по местам, забросила пакет с подарками на диван, на ходу стаскивая с себя одежду, рванула в ванную. И только оказавшись под струями холодной воды, с облегчением вздохнула. Не знаю, сколько я так простояла, опершись лбом о стену, закрыв глаза, наслаждаясь прохладной водой, которая освежающим дождём смывала с меня пот, уличную пыль и усталость. Наконец, придя в себя, На ощупь нашла гель для душа, принялась вспенивать мочалку. Чёрт, громко выругалась, не успев поймать отстегнувшийся браслет. Наклонилась, шаря рукой по полу в поисках украшения. Сердито зворчала: "Зачем надела, почему послушала странная старуха? Да чтоб тебя!" воскликнула, наступив на что-то острое. Неловко дёрнулась, больно ударившись головой о полку, с тихим шипением повалилась на мокрый пол. Тут же, ощутив, как что-то тёмное, жуткое и удушающее тянет меня вниз, что есть силы, зарала. А!